Глава шестая. От сдерживания к столкновению. Лепис было известно об эффектах огромного черного меча Рорена. Конечно, всего она не знала, но ей было известно об эффекте атаки против магии. То есть меч мог защитить от магии и контратаковать, но Лепис не думала, что испытает этот эффект и на себе. Это становится довольно опасно. Лезвие меча было прямо над ее головой, Лепис наполнила руки маной, чтобы защититься, но огромный меч истощал защиту. С учетом веса и силы девушка не могла нормально двигаться под давлением этого оружия. Она пыталась его теснить, но у сдерживавшейся девушки против его безумия ничего не получалось. Понимая, что в случае неудачи она может лишиться головы, Лепис сделала поправки в отношении силы Рорана. Конечно, девушка не собиралась позволить отрубить себе голову и наполнила руки еще большим количеством маны. Ее сила изменилась, и она смогла остановить меч, после чего начала немного оттеснять его. А на лице Рорана не появилось удивления. Он думал лишь о сражении, и в его голове не осталось места удивлению от того, что его начали теснить. Вместо этого он отступил и снова нанес удар огромным мечом, и этот удар, направленный на голову Ляпис, оказался еще сильнее предыдущего. Если она и его будет отражать, девушка не знала, сколько в этот раз ей придется его оттеснять, потому Ляпис отказалась от защиты, наполнила правую руку Маной, отбиваясь от огромного меча. Лепис ощущала на себе мощное давление, но девушка смогла уйти от удара, как и предполагала, и подобраться к груди Рорана. «Прости, но будет немного больно!» Правая рука, которой она защищалась, и немела. Понимая, что не получится использовать эту руку должным образом, Лепис направила левую руку, которая не защищалась груди Рорана. Правой рукой она оперлась на землю. Для усиления она развернула корпус и от плеча нанесла удар по Рорану. Будь перед ней обычный человек, ладонь Лепис переломала бы ребра и принесла сильную боль, и мужчина не должен был защититься при такой силе удара. Это... И все же Леписа дальше смотрела на отлетевшего Рорана, который должен был принять ее удар, и девушка при этом оставалась настороженной. В ударе Лепис было достаточно силы, чтобы вырубить обычного человека, но ощущение в ладони было такое, будто она не достала Рорана. Я, конечно, предполагала, что броня, полученная от самых высших вампиров, древних, будет хороша. Но не настолько же. Удар Лепис пришёлся на кожаную куртку. Эту куртку он получил в предыдущем задании от высшего вампира, называемого «древним», в качестве вознаграждения. Она представляла из себя трехслойную шкуру пегаса с тонкой кольчугой внутри, которая сводит на нет урон. И пусть Лепис сдерживалась, это был не тот удар, который мог не принести никакого вреда. «А не слишком ли это хорошо?» Жалуясь, кричала Лепис, но обезумевший Роран не собирался позволить ей отдохнуть. Роран, который совсем не пострадал во время атаки Лепис, перешел к контратаке, и девушка стала уклоняться от разрезавшего воздуха огромного меча: Ты не тот человек, из которого хочется делать врага, господин Роран. Во всех смыслах. После удара он вернул меч на изготовку. Роран снова приготовился нанести удар, а девушка высказала свои мысли. Ни морально, ни физически Лепис не нужен был такой враг, потому и надо было прекратить этот бой. Вот уж и правда не знаю, как поступить. Головы подкравшихся к девушке со спины преследователей слетели. Все же Ророн убил не всех, и кто-то смог зайти сзади. И обезглавили их руки Лепис. Заполненные маной руки были крепкими и сильными, и могли с легкостью убивать, но ничего не могли сделать с Ророном. Ей было приятно, что у ее союзника была такая замечательная броня, Но при том, что она была вынуждена остановить Рорана, Лепис была готова плеваться ядом в направлении той древней, что дала эту вещь, но перед ней был только Роран, и больше свою жалчи было не на кого направить. В случае ошибки стоит готовиться к смерти. Ей это не нравилось. Но иначе Лепис сама будет в опасности и не сможет противостоять обезумевшему Рорану. «Ну и ладно. Сам начал. Не обижайся, если сдохнешь». Из рук Лепис выходила маны больше, чем когда-либо. Теперь от нее исходило не слабая Марьева, а яркий белый свет. Ее хвост и наряд жрица встрепенулись, ногами она оттолкнулась от земли и сломанных деревьев. Ее протезированные глаза загорелись фиолетовым цветом. Обычно спокойное лицо напряглось, и теперь взгляд был острым, как бритва, а обезумевший Роран не выказывал страха и готовился к сражению, держа меч на плече. Можно было предположить, что этот удар будет еще сильнее, чем раньше. Готовая принять его, Лепис сжала кулаки. Вот уж не думала, что первым серьезным противником станет Роран. Лепис улыбалась, не считая это чем-то плохим, а Роран так и продолжал молчать. Сознание, которое позволяло ему общаться, сейчас было полностью сосредоточено на сражении, он даже не кричал, направляясь к ней. Лепис подняла кулаки, готовая отбиваться, когда ее обзор загородил золотой, близкий к белому свет. «Что?» Лепис тут же остановилась. Но Ророн останавливаться не стал. Он все еще шел вперед, но, находясь еще на расстоянии от девушки, остановился, а потом упал. Ляпис не думала, что у него закончились силы. Она знала, что сил урона еще хватало, и полное истощение еще далеко впереди. Если бы Сэна перестала поставлять ему силу, то это случилось бы раньше. Но в основном девочка не синхронизировала их чувства и не смотрела, что снаружи. Тогда она ответила на призыв Лепис лишь потому, что девушка коснулась Рорана и обратилась напрямую, но обычная речь вряд ли бы достигла ее. И вот Лепис посмотрела на того, кто на миг ее ослепил. Прямо между Рораном и Лепис была почти платиновая блондинка с волосами до талии. большую грудь обтягивал красный топ, живот был открыт, а ягодицы были едва прикрыты шортами. Она была высокой, смотрела на Лепис сверху вниз и улыбалась. Не так уж давечно не видались. Помнишь меня? Говорила она странно и была довольно прямолинейна. И лепис прекрасно были знакомы ее фиолетовые глаза. Ты? А? В этот раз ты немного не такая. Неужели из тех земель? Типа у меня два лица, я такая крутая. Верно? Ничего подобного! Покрасневшая лепис закричала, и манера ее речи стала обычной. А, так вернешься? В те земли! Хотя мне-то что? Она улыбнулась, точно насмехаясь, пока переглядывалась с Лепис, а девушка с тревогой и настороженностью пробормотала ее имя. «Злая богиня обжорства Гула Глатани!» «Можешь звать просто Гулочкой?» «Я не могу обращаться к тебе так фамильярно!» Лепис была готова к бою, и на лице Гулы появилась грусть. Но Лепис поняла, что грусть это была не от сердца, а лишь напускной. «Как грустно! А ведь я тебя спасла!» «Спасла? Этот парниша? Роран вроде?» «Что-то с ним не так было!» Слова Гула заставили ее широко открыть глаза. Даже демону было нелегко против обезумевшего Ророна, но эта женщина, называемая злой богиней обжорства, тихо и спокойно вырубила его, что не могло не удивлять. «Как? Секрет. Но если подружимся, то так и быть расскажу. Так как тебя звать?» «Ляпис. Я жрица». «Жрица? Да ты шутишь! Вот же причудливая девчушка!» Что-то вспоминая, Гула приложила руку к албу, говоря это. Ляпис же уже не готовилась к бою, но все еще внимательно следила за Гулой и задала волновавший ее вопрос: "Зачем ты пришла?" Гула выглядела как обычная женщина, вот только цвет глаз у нее был как у демона, и она была запечатанным существом, называемым злым божеством. Лепис не верила, что она могла появиться просто так, и так какое-то время подумала, после чего посмотрела на Ляпис, И хлопнула себя по руке. «Я ж уже говорила, что не забуду добро Рорана. Вы в беде оказались. Вот я и пришла помочь». «Это причина, почему ты стоишь здесь, а не почему пришла». Состояние Рорана можно было понять, лишь взглянув на него. Потому причину вмешательства Гулы тоже можно было понять. Другой вопрос – верить ли ей? Однако Гула не объяснила, что делала в этом лесу. «Не люблю слишком сообразительных детишек». «Не уклоняйся от ответа, пожалуйста». Похоже, поникшая лепис позабавила гулу, и она широко улыбнулась, а после того, как закончила смеяться, утерла слезы на краях глаз. Просто почувствовала, что здесь мой старинный знакомец. Вот и решила встретиться. А я намного не рассчитывала, но похоже вытащила победную соломинку. Облизав губы, она осмотрелась вокруг. Заметив это, лепис снова приготовилась к бою. И точно этого и ожидая, из-за деревьев, до которых не достал Роран. Начали появляться новые тени.